Глава 6. Я тоже была безумно рада видеть подругу. Сейчас мы сидели с ней в тёплой и уютной малой гостиной замка. Меня переодели, вкусно накормили, а главное, согрели. И вот, вернувшись из отведённой мне комнаты, я уселась рядом с Риярой на мягкий, удобный диван. Перед нами тихо потрескивали жаром поленье в старинном камине, а я в полголоса рассказывала свою грустную историю, отвечая на взволнованные вопросы подруги. Риэра, внимательно меня выслушав, сама предложила помощь. Обещала не только способствовать моему поступлению в Академию, но и всячески поддерживать в процессе развода с Лейнардом. Покровительство высокопоставленных вербольфов могло мне здорово пригодиться. Ведь семья Ланадов не только очень богата, но и за долгие годы торговли дорогими артефактами успела обрасти выгодными связями. Было решено уже завтра заняться подготовкой моих документов для поступления. А пока мест подруга предлагала оставаться в Северном замке и провести с ними праздники. Учитывая, что открытие учебного года ещё не скоро, это предложение было как нельзя кстати. До весеннего начала занятий оставалось ещё около семи недель — А мне необходимо было в течение этого промежутка времени где-то жить. Семья же подруги как раз планировала отдыхать всё это время на севере и лишь к середине весны вернуться во владение чёрного вожака. И, недолго думая, я согласилась. После обеда к нашей беседе присоединился и сам Альфа Эрик Северный. Признаться, его появления я ждала с опаской — Всё боялось, а что, если вожак Севера будет недоволен моим внезапным появлением в его замке? Однако Альфа был довольно приветлив со мной, вспомнил о днях моего участия в отборе, а также выразил сожаление, что я не стала принимать в тот год приглашение в Академию магических искусств. Ведь союзу кланов и его службе безопасности нужны такие сильные стихийники, как я. При этом что-то промелькнуло во взгляде Вервольфа, сверкнувшего зелеными искорками, будто он хотел проникнуть в мои мысли или добавить что-то, но промолчал. Единственное, о чём вожак спросил ещё, это, знакома ли я с кем-либо из магистров академии. Тогда вопрос Альфы Эрика не вызвал у меня никаких подозрений, ведь я и представить не могла, кем окажется один из моих преподавателей. «Нет». Ответила я, не догадываясь, чем был вызван подобный интерес Альфы. Однако мой ответ, казалось бы, понравился вожаку Севера, и он продолжил расспрашивать о моих планах и надеждах. Было немного странно, что Альфа Эрик, вот так, не задумываясь, согласился предоставить мне кров и оказать всяческое содействие в решении моих проблем. А потому я поспешила заверить Вервольфа, который к тому же исполнял обязанности главы безопасности, что непременно обучусь управлять своим даром и буду полезна нашему миру. А он испытующе смотрел мне в глаза, словно ждал чего-то еще. В конце концов, я решила, что глава безопасности хочет знать причину, по которой я изменила решение и взялась все же за освоение своей стихии. Поэтому мне пришлось кратко сообщить ему о пережитом, конечно же, опустив неловкие детали, и убедить, что к мужу более не вернусь, ни при каком раскладе. Я, конечно, могу ошибаться, однако при последних словах мне показалось, что лицо вожака Севера озарилось не только изумлением, но и радостью. Правда, он поспешил скрыть эмоции, переводя разговор в другое русло. «Неужели у них такая необходимость в магах-воздушниках?» Не поняла я его реакции. А Альфа Эрик, внезапно перейдя на заговорщический тон, шёпотом сообщил. «Признаться, у меня ещё личный интерес удерживать вас в замке», — сказал он, косясь в сторону своей супруги. «Эта тёмная принцесса и раньше была невообразимой собственницей, а теперь она стала такой капризной», «Что лучше бы кровь мою пила?» — пошутил он, намекая на происхождение Реяры. «Дело в том, что загранные расы в самом деле иногда пьют кровь других существ. Нет, не ради питания, не подумайте. У них какая-то особая, не до конца изученная нами потребность питать тьму внутри себя». «Я всё слышу, милый!» — шутливо погрозила Вервольфу подруга. «Осторожней со словами. Я ведь и вправду покусать могу». «О, я в курсе, милая», — улыбаясь, ответил Альфа Эрик. «Даже не знаю, что может быть хуже, чем вызвать твой гнев. Кстати, не хочешь рассказать, почему наш управляющий бегает по двору босиком и в розовых ружевах? Несчастный вынужден делать вид, что не замечает смешков прислуги, раздавая им поручения». «Я решила, что ему необходимо почувствовать на собственной шкуре, каково это, когда тебе судят по наряду». «Ох...» «Я так и думал, что длительное общение с лунной надеждой рано или поздно принесёт свои тяжёлые плоды». Наигранно-горестно вздохнул вожак севера. Высшая волчица надежда, перенесённая в наш мир с земли, отличалась довольно-таки своеобразными взглядами на всё. «И вовсе он не несчастный», — возразила Рияра, пропустив мимо ушей замечание супруга. «Считаю его даже слишком удачливым, раз его должность позволяет принимать на работу девушек для утех». На этих словах опешивший Альфа, тяжело сглотнув откушенный кусочек печенья, поднял непонимающий взгляд на свою пару. «Кого?» — недоверчиво переспросил у. «Хочешь сказать, ты не знал?» — деланно удивилась Рияра. «Я, конечно, понимаю, что управляющему по статусу открывать в замке новые должности, но, может, объяснишь мне, дорогой супруг, с каких пор позволительны такие экстравагантные?» «Я понятия не имел», — растерянно оглянулся на меня Вервульф, словно в поисках поддержки. «Всё обязательно выясню и разберусь с этим». «О, только не пытайся убедить меня, что глава безопасности чуть не чуял что происходит у него под носом, в его собственном замке». «И кому ещё предоставлялись подобные услуги?» Грозно свела она свои тёмные бровки. «А задачный вид Альфы настолько не вязался с привычной властностью, что я не сдержала смешка». Это-то и разрядило напряжённость обстановки. Рияра также не удержала притворной строгости тона и тоже хмыкнула, глядя на своего волка. В ответ на что тот облегчённо выдохнул и улыбнулся. Вскоре в комнате раздался наш искренний смех, сопровождаемый рассказом подруги о дрожащих коленках управляющего. Бедняга был до смерти напуган, когда волчица Севера вызвала его к себе для оглашения наказания. Хотя, наверное, не следует его жалеть. Этот вервольф не собирался проявлять жалость к несчастной девушке, обратившейся к нему за помощью. Однако, надеюсь, сегодняшнее происшествие станет для него уроком. и в будущем он будет более внимателен к просьбам пострадавших. «Вот видите, Рабина!» — отсмеявшись сказал Альфа Эрик. «Вы мне здесь просто необходимы. По крайней мере, до нашего возвращения в Чёрный замок прошу вас оставаться с нами и прикрывать меня от тёмного характера моей пары». Сложил он в умоляющем жесте ладони, чем вызвал новую волну наших смешков и улыбок. И «Я осталась».